Знает ли он это до конца и сам? Зазвонил телефон. Власов очнулся от мыслей взял трубку. Звонил Трухин по поводу нового набора слушателей. Хотел приехать, чтобы лично доложить списке курсантов. — Да ты мне уже одного успел прислать живьем. — Порадовал, спасибо, — пробормотал в трубку Власов. Ничего не придумал лучше, чем направить гонца со смертным приговором. Теперь, небось, проверяешь, как себя чувствует генерал Власов. Вот знай, не боюсь я их. Какого гонца? Каким смертным приговором? Раздался в трубке недоуменный голос трухи. н Как какого? Твоего слушателя. «Военного юриста Краснова?» «Ну, того, что все время кашляет!» «Какого Краснова к вам не посылал?» «Военный юрист Краснов, курсант Табендорфской школы, мне неизвестен», — ответил Трухин. «Если он уже от вас ушел, то, боюсь, мы никогда не узнаем, кто он, кем и зачем к вам был послан». «Темнело». Часы на ближайшей церкви пробили полдесятого, шум на улице стих. Сама Нюрнберг-штрассе опустела. В квартире Байдалакова сидели двое — Казанцев и Власов. Хозяин возился на кухне. Судя по звукам, он мыл посуду. Откинувшийся в кресле Казанцев... Парабанил пальцами по пузатому бокалу с красным вином, поднимал бокал в глазам, задумчиво щурился, глядя на просвет и с наслаждением ловил таинственные блики, пронизывающие тяжелую рубиново-красную жидкость. Говорить было не о чем. Опять часа два обсасывали тему, что делать. Получалось, что делать нечего. Немцы на Восточном фронте катились и катились назад. Открытие Второго фронта можно было ожидать со дня на день. Германия шла навстречу поражению, увлекая за собой в пучину катастрофы своих больших и малых союзников, друзей, попутчиков и лакеев. «Не все-таки есть выход», — вдруг промолвил Казанцев. «Этот выход СС...» «Ты, Александр Степанович, часом не перепил красного-то?» — хмуро заметил Власов. «Или забыл, что про меня Гиммлер говорил?» «СС нам только и делает, что гадит». «Да гадит-то гадит», — гадит», задумчиво произнес Казанцев. «Но войну они больше всех боятся проиграть. Кому-кому, а им-то на о р е х е достанется так, что мало не будет». Думают, они сейчас крепко. Крызутся между собой тоже. Публика у них там в СС очень разноперая. Это вам не вермахт, где каста, складывавшаяся веками и десятилетиями, где каждая должность в полку заранее расписана по графам-баронам Фрайхерам Фонунтцу. А здесь и булочники, и бухгалтер, и доктор, и фон все в одной куче. Вмиг и взгляды, и концепции переменят, любой вопрос заново передоложат, черное белым назовут и наоборот. — Для чего я вам все это говорю, Андрей Андреевич? — продолжал Казанцев. Обстановка сильно изменилась. Гиммлер сейчас хозяин положения. Куда хочу, туда врачу. А может быть, он захочет в русской игре заново сдать карты? Я вот думаю, что захочет. Признаки есть, серьезные. На Ферберлинерплац открывается новое управление главного ведомства СС. Как, думаете, называться будет? Чем займется? Добровольцами из числа иностранцев. Будет там отдел германцев. Англичан, норвежцев, шведов, датчан, финнов, почему-то эстонцев, голландцев, фламандцев, валлонов, французов, швейцарцев. Не спрашивайте меня, какие эстонцы, финны или французы, германцы? Приказно а считать германцами, значит, так надо. Но будет там и восточный отдел.